Эпилог Ильфа. Подул ветерок, принеся слова, за которыми я так долго охотилась. Маленькая слепая сильфа, от которой нет прока. Однако именно мое чутье привело меня к этому человеку. Принц Дармонт будет доволен. Я запечатываю флакон кварцевой заглушкой, заключаю слова внутри «Я люблю тебя», «Я люблю». Облизываюсь, будто пробую их на вкус. Все, что брошено на ветер, можно поймать и отнести тому, кто в этом нуждается. Но мне любопытно, мне мало слов, я хочу почувствовать. Воздушный поток подхватывает мое истощенное тело, и я наслаждаюсь полетом, зная, что скоро вновь окажусь в оковах. Дармонд никогда не отпустит меня. Но сейчас я на воле. Я не из высших элементалей воздуха. Я рабыня, поэтому каждый глоток свободы словно нектар розумов. Я слышу сердцебиение своей жертвы, внедряясь во влажный туман. Пусть я и не вижу, но чувствую, как все кругом напряжено. Меня бросает в дрожь от тех сил, которые крутятся над нами, от башен стратумов и их энергии. Они отступили, но надолго ли? Мы с ними сотканы из одной материи, но я не стала бы перелетать им дорогу. От воды веет холодом. Я подлетаю ближе, останавливаясь за спиной человека, за которым столько охотилось. Он умело скрывался. Недаром его прозвали «призраком». Даже у бестелесых существ есть слабые места. Но вот я ощущаю еще чье то присутствие. — Но здравствуй, призрак! Звонкий женский голос, всплеск воды. Я вижу ауру той, кто выходит из воды. Ярко-голубое пламя — это Ундина. — Здравствуй, Леда. — Я пришла за своим обещанием. Время пришло. — Ты пришла очень кстати, — отвечает призрак. Интересно, о чем это он? Воздух раскаляется, заставляя меня вскрикнуть. Слышали ли меня эти двое? Я облачком дыма взмываю в воздух, формируя из воздуха небесного дракона. Вперед, восклицаю я. Мне нужно узнать, что стряслось, откуда эта мощная сила. Когда я подлетаю к месту, то сразу чувствую, что-то не так, будто сам мир содрогнулся, пошатнулся. Огромный поток пламени — выстреливает в воздух, заставляя меня отпрянуть. Мы, воздушные, ненавидим огонь, и только некоторые могут пересечь огненное кольцо, как, например, я. И все благодаря моему чутью. В огненной долине есть дыры, прогалы. Пройти здесь может только самый ловкий из воздушных или отчаянный, и то небесследно для себя. Всем приходится чем-то жертвовать. Я слышу крик и стон. К одной единственной фигуре, окутанной темной мерцающей аурой, устремляются четыре, нет, пять лучей. Это силаманты. Кого же они пытаются усмирить? Кто она? Три пятна мелькают возле нее, черная, алая и белая. Защищают, но вот их сила меркнет, и девушка сдается, ее аура становится непроглядной. а паляющая темнота стелется по земле, выжигает воздух, прокладывает дорогу. Путь сквозь огненную долину все смолкает, и только на горизонте высвечивается алая аура нарастающей бури. Воздух откликается во мне тысячами победоносных возгласов. И я понимаю, что совсем скоро сюда хлынут стратумы, которых сковывало огненное кольцо, потому что теперь оно разрушено, и все, кто встретится на их пути, станут подданными сферы. Я пролетаю над виновницей произошедшего, оставляя ее и силамантов позади. Теперь я могу быстро и безболезненно пересечь долину. Нужно как можно скорее добраться до Дармонда и обо всем ему доложить. Мир перевернется, и где окажемся мы? На чьей стороне? Я мчусь все дальше и дальше, оставляя хаос позади, пока он не нагнал меня. Пока. Ирис. Силаманты выполнили наш договор. Они не тронули ни отца, ни Эгирну, позволив стратумам сбежать. Вот только никто не ожидал того, что случится, когда мы ступим в Огненную долину. Я разрушила прежние чары. Огненное кольцо создала Эдна, а я уничтожила. Во мне нет символа творения, но, возможно, есть что-то похуже. Мне кажется, гала все таки смогла найти лазейку. Она отравляет меня изнутри все больше и больше. «В этот мир идет война», — говорит Эдна. И кто-то из вас должен подготовить, Ирис. Она пойдет к варам, говорит Рене. Школа магов не отступит, произносит Крейг. Хватит, кричу я, зажимая уши руками. Магам придется отступить, произносит принц Марцен, сопровождающий меня. Его глаза все еще сияют золотом. Проблеск ⁇ отправиться на арену. Он кивает на меч в моей руке. Кажется, Ирис сделала свой выбор. Мне больно даже думать о призраке и обо всех, кого я оставила. Но Марцен прав, и я рада, что он пришел мне на помощь. Я ведь смогу удержать этот меч, даже если не смогла призрака. Прощай, мой лорд, прощай. Если мы встретимся вновь, ты не узнаешь меня. Но я буду любить тебя. Любить всегда. Текст читали Владимир Лесных и Полина Дудкина.